Зачем делиться? Зачем нам нужна адекватная, то есть снижающая неравенство экономика? У людей с низким достатком крайне высокий уровень маржинальной полезности денег, а у богачей крайне низкий. Поэтому, если взять у богачей совсем чуть-чуть, по их меркам, то беднякам сделается намного лучше. Гораздо сильнее, лучше, чем богачам сделается хуже. Понятно, что коммунизм не пройдет, это все ерунда полная куда хуже робингудство, скоро объясню почему. Надо системно подходить к вопросу, применять финансовые механизмы и распределять риски, убирать к чертовой матери все пенсии и пособия, выдавать всем людям безусловный доход и делать адский прогрессивный НДФЛ. Разумеется, первым делом забирать надо у тех, кто своровал, незаконно наприватизировал, отнял и присвоил, и желательно забирать процентов это к 90, но когда с ними закончим Надо приниматься за тех, кому подфартило. У этих забирать надо не все, а только лишнее. Взять хотя бы себя самого. Хорошо бы забрать у себя в жирные годы и передать себе в годы голодные. Представьте, что вы разбогатеете годам к 50 Конечно, лучше, чтобы вы пятидесятилетний, имел возможность немного подсобить вам двадцатилетнему. Вот было б круто. В 50 то кабриолет уже нахер не нужен, до больнички бы доехать но это экстремальный, гипотетический пример. Пример попроще. Если вы можете ходить в ресторан чаще, чем раз в месяц, это прямое подтверждение тому, что можно откладывать деньги, и если вы не делаете этого, вы тупой. Глупо думать, что деньги будут всегда, иногда они и кончаются. В финансах есть все объясняющая функция предельной полезности. Люди стремятся максимизировать ожидаемую пользу от своего богатства. Вы уже догадались, к чему я веду. Зависимость – это не прямая, не просто «чем больше, тем лучше». Попозже рассмотрим этот вопрос подробнее, но в целом можно считать, что ожидаемая полезность – это то, что чаще всего заставляет людей делать то, что они делают. Подумайте над этой фразой.